Начиная с детских лет, с первоначальных жизненных впечатлений и испытаний, он всегда имел дело с событиями и явлениями сверхмерными. На этом именно фоне промчались его годы. То пожарное зарево во все небо, то ужасные своей незримостью бури моровых болезней, то черные ненасти между усобиц, то суховее ордынских набегов. Затем тяжкой изнуряющей засухой нашел год восьмидесятый, и только осенью все разрешилось великой очищающей душу грозой. Та гроза ему, всей Руси, жизнь дала новую, но и крепко оцарапала его корешками молниенных разрядов. А неподъемная, казалось бы, затея строительства каменного Кремля – о рискованнейшие многолетние неуплаты царского выхода в Орду, о сожжении Москвы тахтамышем, о огорчительное церковное неустройство, о беспокойство родительское о детях, попечении каждодневное о сиротах, вдовах, о бездомных и обиженных, о бесправных, о калеках, о голодных и раздетых, о плачущих, страждущих, плененных. «Нет-нет, княже, не в меру досталась тебе ноша». «Да и кому, спрашивается, пришлась бы она в меру?» «Вот тут-то, княже, и корень твоего недуга. Слишком многое пришлось зачинать, слишком многое сметать с пути. И все это за такой короткий срок». «Герои не умирают стариками». их личное время уплотнено как старинная книга, стиснутая кожаными застежками до такой степени, что и вода не в состоянии проникнуть внутрь страниц. В жизни Куликовского вождя не было разжиженности, промежутков, необходимых для самовосстановления. За сорок неполных лет Он пережил столько, что этих событий вполне хватило бы на срок вдвое больше, и для политика, и для воителя, и для родителя, и осталось бы еще изрядного лишку. Древний жизнеописатель сказал о нем, что он был добрый и крепкий кормчий своей плоти, имея в виду его умение обуздывать себя, одолевать душевные и физические немощи. Но весной 1389 года телесный состав перестал подчиняться его воле. Великая княгиня Евдокия была сейчас на сносях, и, чувствуя, как полницей пребывает еще одна жизнь внутри ее, она со страхом видела, что одновременно с этим неумолимо иссякает жизнь ее мужа и господина. Они отпраздновали вместе светлое воскресенье, больной разговелся куличом и пасхой, а красным праздничным яйцом чокнулся с детками и порадовался за них, что разбилась его крашенка. «Не суевер же он, чтобы печалиться по такому поводу. Чему быть, то и будет». Теперь на воле, на солнышке, на зеленых московских горках малышня катает в траве крашеные яйца, как и он в детстве самозабвенно катал, совсем ведь недавно. Он старался сейчас быть радостным, как и подобает всем в праздник праздников, но видел никогда в их семье весеннее торжество не сопровождалось такой внутренней скоростью, напряженностью. А вскоре тяжело заболел их сын, Юрий. Боялись, не моровое ли поветрие перенеслось в Москву из Пскова, в котором, слышно, оно косило сейчас людей нещадно. Но обошлось с Юрием, пошел он на поправку. Весна приполовинилась, остро запахли на солнце тополиной почки, а ближайший городу березовые рощи обдало зеленым туманом. В огородах жгли старую травную ветошь, ворошили заступами отогревшуюся подсохшую землю, голова кружилась от ее свежего духа, от мельтешни скворцов. Иногда порывами ветра из-за Москвы реки доносил подоблачную звень жаворонков. Невозмутимо поступь жизни». Величавое спокойствие заключено во всех этих самоупоенных трелях, звяках, шорохах, дуновениях. Никакой боязни за будущее. В один из таких дней Дмитрий Иванович попросил, чтобы съездили в Троицкий монастырь за игуменом Сергием, и к его прибытию собрались бы у него старейшие бояре княжего совета. Он желал составить духовное завещание. и хотел, чтобы главным послухом при составлении грамоты был Радонежский игумен. Успели собраться вовремя, и опять, как всегда в таких случаях, ему важно было сейчас не торопиться, а, подобно толковому сеятелю, так рассыпать семена, чтобы ни одна борозда, ни одна пять земная не оказалась порожней. Московские свои владения он поделил между четырьмя старшими сыновьями, а затем распределил и княжество. Василию Коломну с волостьми и селами, Юрию Звенигород, также с волостьми и селами, Андрею Можайск и округи его, Петру Дмитров с окрестными хозяйствами, не забыл и слабого здоровьем немощного сына Ивана, И ему выделил угодице в меру его небольших нужд. И прикупленные дедом земли и города, и свои прикупы и прибытки, также между сынами поделил. Назначил и великой княгине своей волости, села, починки, бортные промыслы и прочие угодья. Если родит она сына, то пусть по своему усмотрению наделит и его взяв по части у старших сыновей. Подробнейше со счетом до рубля и даже до полтины определил, кто из сыновей сколько обязан вносить в общую казну, из которой князь Василий будет брать для выхода Ордынского. Ежегодная дань Руси «Ордынская тягость» составляло после нашествия Тахтамыша пять тысяч рублей серебром. В это число Дмитрий Иванович со своего удела вносил одну тысячу рублей, его двоюродный брат Владимир – 320 рублей. По духовному завещанию Дмитрия сыновьям его надлежало выплачивать в счет царского выхода, соответственно, Василию – 342 рубля, Юрию – 272 рубля, Андрею двести тридцать пять рублей, Петру сто одиннадцать рублей. «А переменит Бог Орду», — записал по его слову Дьяк, — «дети мои не имут давать выхода в Орду, и который сын мой возьмет дань на своему деле, то тому и есть». Поделил он и драгоценности домовые из великокняжеской «Скарбницы», сильно потрепанной во времена нашествия Тахтамыши. И еще не забыл напомнить. «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем, и за ее воли не выступайтеся ни в чем. А которые сын мои не имеет, слушайте своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». В самом конце грамоты перечислялись имена послухов, удостоверявших ее истинность, полноту и законную силу. Кроме игумена Сергия при составлении Великой княжеской духовной присутствовали виднейшие его бояре, в том числе военачальники, участники Куликовской битвы. Были тут и Дмитрий Михайлович Боброк, Тимофей Васильевич Вильяминов, Иван Родионович Квашня – Фёдор Андреевич Кобылин, были и люди помоложе, Иван Федорович Собака-Фоминский, братья Фёдор Андреевич Свибла, Иван Хромой и Александр Остей. К ним ко всем обратился теперь великий князь. «Други мои», — сказал он, — «вы знаете обычай и нрав мой». потому что перед вами родился я и вырос, и с вами царствовал. Отчину мою великое княжение содержал двадцать семь лет. С вами на многие страны мужествовал, вами в браних страшен был».